Глава 15 а д Иван Максимыч живо доскакал до Москвы, он был весел и даже важен от довольства собой. «Говорят тебе по-русски, сама твоя мадама Оголбенская, поди еще и лучше с т о краты», говорил он, сидя в кабинете князя. Смиредев повторял это уже в сотый раз. Ежедневно с приезда своего, пока собакины были в Рязани, Бывал он у князя по вечерам, и всякий вечер Петр Ильич, ходя из угла в угол своего кабинета в атласном лиловом шлафроке и ермолке, раз два и три останавливался перед другом с вопросом. «Нет, правда, настоящая Мадонна? Совсем такова, как я т е б я описывал мою Гальбейнову?» И князь получал все тот же неизменный ответ – и, отойдя от друга, снова ходил как маятник. Петр Ильич вообще был неузнаваем и для себя самого, и для Андриана. От праздности ли, или же от того, что начинал уже стариться, но Петр Ильич никогда и в молодые годы не бывал так занят, так поглощен мыслью и мечтаниями об одной и той же женщине, как теперь занялся ломовской незнакомкой. Князь давно уже обратил особое внимание на себя, свое лицо, справлялся и с зеркалами, и с Андрианом советовался, и со Смиредевым совещался. Зеркала, конечно, невежи, любезничают только с красавицами, и поэтому Петр Ильич был недоволен своими и большим, и малым. Даже съездил в гостиный двор купить новое, настоящее французское зеркало. Андриан одно и то же отвечал князеньке. «Что? Известно не двадцать вам годков. Ну а наденете свой расшитый кафтан и звезду и все прочее, то еще у них на виду быть можете. Что же они видели? Они степные барышни». Андриан не льстил барину. Он считал князя еще очень привлекательным. Живя вместе безразлучно, верный холоп не мог заметить, как не походил теперешний Петр Ильич на прежнего, как посветлели его черные глаза и стали желтыми, как стянулась слегка кожа в морщинке вокруг этих глаз, как цвет лица из свежего и белого, кровь с молоком, стал цвета молодого бурого кваса. Наконец, как стройный и ловкий танцор времен Орловых и п о т ё м к и н а теперь уже умышленно выпячивал грудь вперед и неестественно быстро двигался и поворачивался. Ко всему этому и самое обидное было то, что нескольких зубов, когда-то жемчужных, недоставало в передних рядах, и Петр Ильич заметно, изредка, но сильно присвистывал. Однако князь был, конечно, далек еще от старости, он был только старше на вид многих своих сверстников. Они-то все, что делали всюто жизнь, утешал князя Андриан. На печи лежали, кушали, догуляли, да А мы с вами что делали, другой бы кто хоть из них надорвался бы давно и помер. И рассуждение Андриана было справедливо. Пятьде слишком лет такой жизни, какова была жизнь Дюка д е р и ш е л ь е стоит сем. Смиредев, Заметя плохо скрытое желание друга понравиться незнакомке во что бы то ни стало, убедил князя действовать по его советам и свое прежнее мастерство бросить. «Она не француженка, да и не москвичка. Ты ее своими курами да амурами напугаешь только», — говорил он. «А ты не забирай в голову, как ее пленить. Брось это, оно само придет. Или уж вовсе не придет, хоть распотрошись». ты положись на меня, я вижу, что тебе делать и как взять ее. У нее вот сердце золото, посердечнее да поласковее обойдись и с нею, да по простоте. А начнешь ты напевать, да чирикать, да круги кружить около н е ё да крылья распускать, вот как индюки или голуби, что ли, на крышах, то и пиши пропало. Князь, однако, не со всеми предложениями друга согласившийся, Равно и этого обещания не дал. Решено было, однако ж, что князь будет одеваться попроще, по-французски сыпать не будет, даже не вымолвит ни полслова и с девушкой говорить будет как можно менее. «Главное дело по-французски «ни жени», — восклицал Смиредев постоянно. «Да уж обещал, сказано ни слова. Будем стараться, друг».